Глава вторая. Бьёт с носка. От Калымского убожества, дорогой читатель, столь верный, идущий за нами уже несколько сотен страниц, заграничное моё перо, купленное на углу за 1 доллар и 7 копеек и снабжённое по боку загадочной надписью Paypaymate Flex Грип Ролан Микро уведёт вас в огромный город, склонный на протяжении веков очень быстро впадать в полнейшую мизерность и затропезность, и со столь же удивительной быстротой выказывать свою вечную склонность к обжорству, блуду и странной какой-то всегда почти фиктивной, но в то же время и весомой роскоши. И так мы в городе давшим название всему этому трехступенчатому сочинению в Москве «Энде» и «Уче», то есть наш дорогой и уважаемый читатель. По-прежнему на общих кухнях коммунальных квартир хозяйки швыряли друг в дружку кастрюли со щами, а молодожены спали на раскладушках под столом в одной комнате с тремя поколениями осточертевшей семьи. По-прежнему... На покупку гнустных скороходовских ботинок уходило ползарплаты, а шитьё зимнего пальто было равносильно постройке дредноута. По-прежнему очереди в бане занимались с утра, а посадка в автобус напоминала матч вольной борьбы. По-прежнему вокруг вокзалов валялись пьяные инвалиды Великой Отечественной, а в поездах Слепые и псевдослепы пели жестокий и бесконечный романс, и я был батальонный разведчик. По-прежнему содрогался обыватель при виде ночных воранков, и по-прежнему все стелегались открывать двери на кошачьи мяуканье, дабы не впустить банду чёрная кошка, во главе которой стоял по слухам могучий и таинственный бандит полтора Ивана. Голод, впрочем, кончился. Собственно говоря, в Москве он на самом деле никогда и не начинался. Худо-бедно, но снабжение столичного населения по карточкам во время войны осуществлялось, ну а после денежной реформы 47-го и отмены карточной системы в хлебных магазинах появились батоны, крендели, халы, французские булочки, через 2 года, впрочем, переименованные в городские, дабы не распространять космополитическую заразу. Сайки, баранки, сушки, плюшки, всевозможные сдобы, затем, по крайней мере, полдюжины названий ржаных изделий: Бородинский, Московский, Обдирный. А в кондитерских же В отделах, среди щедрой россыпи конфет, воздвиглись кремовые фортификации, подкреплённые серьёзными э, в каре и вавалах формациями шоколадных наборов. А в гастрономах же, в отделе сыров, можно было теперь увидеть не только жаждущих пожрать, но и знатоков. Ну, какого-нибудь грузного москвитянина с налётом прошлого на мессистском лице, который благодушно объясняет более простодушной соседке: "хороший сыр, голубушка моя, партяночкой должен пахнуть". Да и мясная гастрономия, хо-хо, не плащала. Вечины и карбонады радовали глаз своим соседством с сырокопчёными рулетами, разнокалиберными колбасами вплоть до изысканных срезов, обнажавших сущшую мозаику вкуснейших элементов начинки. Сосиски те свисали из кафельных стен, какими-то тропическими гирляндами. Сельди разной жирности полоскались в сутках, чертя над головами покупателей невидимые, но ощутимые траектории к отделу крепких напитков. Но ну, а там представал глазу патриота сущий парад гвардейских частей от бутылочных расхожих водок до штовных ликёров. И крав всегда была в наличии в эмулированных сутках она смущала простой народ, веселила лауреатов сталинских премий. Крабы в банках были повсюду и доступны по цене, но их никто не брал, несмотря на потрескивающую в ночи неоновую рекламу. То же самое можно было сказать и про печень трески. И это может подтвердить любой человек, чья юность прошла под статичным и вечным пылаханием сталинской стабилизации. Печень, трески, вкусно, питательно. У простого народа были свои радости. Микояновские котлеты по 6 копеек, студень, что повсюду стоял в противнях и продавался за цену почти символическую, то есть максимально приближённую к коммунизму. Живы ещё были где-то знаменитые московские пивные в сводчатых подвалах. Вот спускаешься, например, в Есенинскую, что под Лубянским пассажем. Товарищ палавой тут же, не спрашивая, ставит перед тобой тарелочку с обязательной закуской подсоленные сухарики, мочёный горошек, ломтик ветчинки или косточка грудинки. О, русские ласкательные, едальные, уменьшительные. А пивко-то, пивко и бочковое, и бутылочное к вашим услугам, Жигулёвская. Останкинское, московское в пол-литровках, двойное золотое в маленьких витых сосудах темного стекла. Откуда же оно взялось? И довольно скоро после военной разрухи. Это сталинское гастрономическое изобилие. Впоследствии нам объяснят, что возникло оно в городах за счет ограбления села, и мы с этим согласимся – хотя и позволим себе предположить, что объяснение не покрывает всей проблемы. Порядок был тогда. Неизменно гаркнут нам в ответ ветераны вооружённой охраны. Воровства не было. И в этом тоже содержится истина или, скажем так, часть истины. В самом деле, Народ наш российский доведен был чекой до такой кондиции, что уж и воровать боялся. За мешочек колосков со вспаханного поля, за полусгнившую, никому не нужную картофь отправляли по указу на десять лет кайлить вечную мерзлоту. Не важно было, что ты взял колбасы-вязку или золотишко на сто тысяч, все получали за расхищение социалистической собственности жутчайшие каторжные сроки, а то и вышку могли склопотать, если дело отягощалось какими-нибудь обстоятельствами. В лагеря отправлялись и те недотёпы, что опаздывали на работу, то есть совершали проступок, близкий к саботажу великой реконструкции. В общем, трудно отрицать. Порядок был. И всё-таки для того, чтобы полностью объяснить грандиознейшую стабилизацию и распространение могущества, возникшие к концу сороковых и распространившиеся на первую половину пятидесятых годов, нам придётся сскокнуть с накатанных рельс реализма в три сину метафизики. Не кажется ли нам ёлки-палки, что дело всё в том, что к тому времени организм социализма, который мы теперь в связи с недавними событиями не можем не сравнить с простым человеческим организмом, хотя бы по продолжительности жизни, что к тому времени этот организм социализма просто напросто достиг своего пика. Не кажется ли нам? То есть в том смысле, что вот именно в том смысле, что социализм, если его рассматривать как некое биотело, а почему бы нам не рассматривать его как тело, достиг к вершины своего развития, и вот именно потому-то и работал тогда некоторое время без сбоев. И впрямь Ему было в те времена слегка за 30 расцвет каждого отдельно взятого тела. Предельно развитые суть всякого тела и данного тела, то есть социализма в частности. Наконец-то было достигнуто сбалансированное совершенство общества: 25 миллионов в лагерях, 10 миллионов в армии, столько же в ГБ и системе охраны. Остальная часть диспособного населения занята самоотверженным трудом. Состояние умов и рефлекторных систем великолепное. Произошло максимальное, и как впоследствии выяснилось, окончательное геополитическое расширение. Возникший под боком, как гирлянды надувных мешков, социалистический лагерь старательно подравнивался к метрополии, чистил ячейки. К моменту начала нашего третьего тома, то есть к осени 1949 года, прошли уже в каждой стране народной демократии свои большие чистки. Одна лишь банда бывших друзей умудрилось увернуться от сталинских объятий банда Иосипа Бростита с его гнустными сатрапами банда американских шпионов, убийц и предателей дела социализма ненависть, обращённая к Югославии, была так горяча, что безусловно свидетельствовала не только о жёлчном пузыре стареющего паханка, но и об активности, то есть совершенстве социалистических процессов. Разоблачение предателей не затихало ни на минуту ни в прессе, ни на радио, ни в официальных заявлениях. Кукрыниксы и Борис Ефимов соревновались в пахабнейших карикатурах. Твой изобразят строптивого маршала в виде толстожопой бульдожицы на поводке у долговязого дяди Сэма, с когтей, конечно, капает кровь патриотов, то в виде расплывшегося в подхалимском наслаждении пуфа, на котором всё тот же наглый дядя Сэм развалился своей костлявой задницей. Постоянно делались намёки на толстые ляшки вождя югославских коммунистов и на нечто бабье в чертаниях его нехорошего лица. В каких только преступлениях и злостных замыслах не обвинялся этот человек. Однако один, может быть, самый гнусный замысел никогда не упоминался. Дело в том, Что у вожддя южных славян была тенденция не только к отколу от лагеря мира и социализма, но и к слиянию с онним. Ещё в 46 клика Тита предложила Сталину полный вход Югославии в СССР на правах Федерации союзных республик, ну и, разумеется, вход всей клики. В Кремль на правах членов Политбюро. Сталин тогда струхнул больше, чем в 41-м. Явится верный друг СССР в Кремль со своими гайдуками, а ночью передушит всех одновременно в кабинетах и спальнях. Вот в чем причина упорства. Хочет мерзавец стать вождем не только южных, но и вообще всех славян. Любопытно, что этот, в общем-то, самый страшный заговор против прогресса никогда не упоминался в советской печати. Слишком уж кощунственной казалась сама идея посягательства на великого отца народов и его главное детище Советский Союз. Вообще Не так много преступлений упоминалось конкретно, а особенно когда речь шла о клевете на Советский Союз. Вот, например, Юрий Жуков, один из лучших, можно сказать, бойцов пера, пишет из Парижа о взрыве клеветы в империалистической прессе, а в чём суть клеветы никогда не сообщает. Просто гнусная клевета, исполненная залагической ненависти к оплоту мира и прогресса. В этом не назывании, не упоминании тоже проявлялась вершина социализма, его полный расцвет, ибо новому советскому человеку вовсе и не нужны были детали для того, чтобы преисполниться благородным гневом. И все главные советские писатели, особенно международно нацеленные на борьбу за мир, такие как Вадиев, Полевой, Симонов, Тихонов, Турсун-Задея, Грибачёв, Сафронов, Эренбург, Сурков очень хорошо знали, что не нужно ничего уточнять, говоря о злобной клевете. Вообще, с писателями в те времена было фактически достигнуто партией предельное взаимопонимание литературная общественность решительно отвергла как космополитический декаданс, так и высосанный из пальца конфликт внутри советского общества. Спустя некоторое время неразумные выбросили бескомфликтность как извращение, а ведь и в ней тоже выражалась молодая зрелость, полный апофеоз социалистического тела. У каждого зрелого тела Всё должно быть хорошо внутри, однако извне у него обязательно должен быть сильный враг. Этот враг был и у нас, да никакая не бы Югославия, а самый гнусный, самый коварный, ну и, конечно, самый обречённый Америка. Все другие враги, даже Англия, были менее гнусными, менее коварными, и даже менее обречёнными, потому что были слабее Америки. Вот и в этом противостоянии с Америкой наше социалистическое тело достигло тогда значительных успехов. Во-первых, разрушила её атомную монополию. Во-вторых, выставила нерушимый заслон в Германии в виде республики рабочих и крестьян. В-третьих, мощно атаковала американских сатрапов в Корее. Но время движется скорее, и по изрытой целине танкисты Северной Кореи несут свободу на броне!» — Смирнов. В-четвертых, путем развернутого движения за мир укоротило руки реакции в Западной Европе в пятых у себя дома окончательно и бесповоротно покончило с лиتورнными атлантическими влияниями. И вот перед нами распростёртый через эти славные годы лежит огромный, воспетый сатанинскими хоралами, но всё-таки на удивление всё ещё живой жрущий и плюющий, бегущий, марширующий и пьяно вихляющийся город. И мы смотрим на него глазами шестнадцатилетнего юноши, явившегося на Сретинский бульвар из татарского захолустья, и глазами двадцатитрёхлетнего мужчины, вернувшегося на улицу Горького из польских лесов. Куда девались инвалиды Великой Отечественной войны? В один прекрасный день вдруг исчезли все. О ком ходила в народе столь милая шутка: без рук, без ног на бабу. Сколько? Администрация позаботилась. На прекрасных улицах столицы и в мраморных залах метро нечего делать усечённому народу. Так мгновенно Так потрясающе стопроцентно выполнялись в те годы решения администрации. Инвалиды могут прекрасно дожить свой век в местах, не имеющих столь высокого символического значения для советского народа и всего прогрессивного человечества. Особенно это касалось тех, что укоротились наполовину. И передвигались на притороченных к обезноженному телу платформочках с шарикоподшипниками. Эти укороченные товарищи имели склонность к чёрному пьянству, выкрикиванию диких слов, валянию на боку колёсиками в сторону и отнюдь не способствовали распространению оптимизма. Пьянство вообще-то не особенно возбранялось, если ему придавались здоровы, концентрированные люди в свободное от работы или отпускное время. Напитки были хорошего качества и имелись повсюду, вплоть до простых столовых. Даже глубокой ночью в охотном ряду можно было набрать и водок, и вин, и закусок сверкающим чистотою дежурном гастрономе. К началу 50-х годов полностью возродились огромные московские рестораны. И все они бывали открыты до 4 часов утра. Во многих играли великолепные оркестры. Борьба за западной музыкой после полуночи ослабевала и под шикарными Дереволетционными люстрами звучали волнующие каскады Гольфстрима и Каравана. В большом ходу были так называемые световые эффекты, когда гасили весь верхний свет, и только лишь несколько разноцветных прожекторов пускали лучи под потолок, где вращался многогранный стеклянный шар. Под бликами, летящими с этого шара, танцевали уцелевшая фронтовая молодёжь и подрастающее поколение. В такие моменты всем танцорам казалось, что очарование жизни будет только нарастать и никогда не обернётся гнусным безденежным похмельем. Процветал корпус московских швейцаров, широкогрудых И толстопузых, с окадистыми бородами, в лампасах из голунами. Далеко не все из них были рвочами и гадами. Некоторые горделиво несли традицию, удовлетворённо подмечая эстетический поворот в сторону имперских ценностей. Особенно нравилось швейцарам введение формы в различных Слоях населения чёрные мундиры горняков и железнодорожников, серые с бархатными нашивками пиджаки юристов различных классов, по мере увеличения успехов лёгкой промышленности вся страна, разумеется, будет одета в форму. И тогда легче будет угадывать клин туру. Пока что есть, конечно, отдельная анархия. Московские парни, например, любят ходить с поднятыми воротниками и врезко сдвинутых набок восьмиклинках из ткани букле. Модники особенно дорожат длинными клейончитыми плащами, поступающими из Германии в счёт репараций чрезвычайно популярны чехословацкие вельветовые курточки с молнией и кокеткой, а также от отечественного производства маленькие чемоданчики с закруглёнными краями. Вот вам портрет молодого москвичанина 1948-1949 годов. Кепка букле, курточка с молнией, клеёнчатый плащ В руке чемоданчик. Детали в виде носа, глаз и подбородка дописывайте сами. Идеалом тогдашней молодежи был спортсмен. Довоенное слово «физкультурник» употреблялось лишь в насмешку, как показатель непрофессиональности. Высококлассный носитель слова «спортсмен» был профессионалом или профессором полупрофессионалом, хотя в стране советов профессионального спорта в отличие от расцветленного Запада не существовало. Спортсмен получал от государства стипендию, точные размеры которой никто не знал, поскольку она шла под грифом совершенно секретно. В крайнем случае, если спортсмен до стипендии ещё не дотянул, он должен был получать талонный на спецпитание. Спортсмен был нетороплив и неболтлив. Среди публики сидел, слова передвигался с некоторой томностью, скрывающей колоссальную взрывную силу. Из репарационных клеёнок настоящий спортсмен, конечно, вырос. Являл обществу струящийся серебристый габардин или богатую пилотскую кожу и парьбукле, однако, на башке задерживался, иногда даже с подрезанным козырьком, как память о хулиганской мальчиковости. Из всех спортсменов главными героями были футболисты команд мастеров, особенно ЦДКА и новоиспетчённого клуба ВВС, о пикном которого был генерал-лейтенант авиации Василий Иосифович Сталин. Большой популярностью пользовались игроки нового послевоенного вида спорта, который сначала назывался канадским хоккеем, а потом в ходе антикосмополитической кампании был переименован в хоккей с шайбой. Очень часто хоккеистами оказывались те же самые футболисты. Зимой, когда поля затягивались льдом, мастера кожаного меча обувались в железо, на голову же водружали велосипедки с продольными вдоль по черепку дутыми обручами или даже шлемы танкистов. И пошла писать губерния «Свистит шайба, скрижещут коньки» сшибаются исторгая, из торга испечёнок матерок сильные офицерские тела. Самым, конечно, любимым был лейтенант Сева Бобров, который на футболе мог метров с двадцати, перевернувшись через себя, вбить Тулю в девяточку, ну а на хоккее, заложив неповторимый вираж за воротами, влеплял шайбу в ротарю, прямо под очко. Дывнешностью да молодой человек обладал располагающий. Бритый затылок, чубчик на лбу, квадратная наша русская ряшка, застенчиво, нахальная улыбочка. Сева такой. Хоккейные побоище на Динамо в 25-градусный мороз. Клубы пара над могутной толпой, что твоя Терфиная теплоэлектростанция, опытные болельщики в тулупах, поверх пальто, в карманах стеклоцех, четвертинки и мерзавчики. Да и какой же русский не любит ледяных забав. Катками вообще невероятно увлекалось население в Москве. В Казани, скажем, или в Варшаве такого не было. В вечерний час от метро Парк Культуры к самому залитому льдом Парку Культуры шли через Крымский мост толпы молодежи, несли свои Норвеги, Ножи, Снегурочки. Там, в ледяных аллеях, под электрическими арками назначались свидания, шло скользящее ухаживание, проливалась и кровянка. «Догоню, догоню!» И теперь не уйдёшь от меня, разносился из репродукторов тоненький девчачий голос популярной певицы. Популярен был и баскетбол, однако не в столь широких кругах. Старшие школьники и студенты особенно увлекались этой американской игрой, которую так и не умудрились переименовать на патриотический манер в корзиномяч. Казанский провинциал что сам недавно начал играть и уже умел передвигаться с мячом и бросать из затяжного прыжка совершенно обалдел от размаха баскетбольной жизни столицы. Одни прибалты чего стоят? Команды Эстонии настоящие европейские атлеты. Выходили на площадку в кожаных наколенниках, тщательно набрелиненные волосы, разделены на пробор. Все улыбаются, расшаркиваются перед судьями. Никакого мата, хрипа, плевков. Выигрывают, как хорошо сказано было в газете, с лёгкостью и изяществом. Или литовские гиганты, крутящие так называемую восьмёрку перед исломлёнными игроками Киргизии. Счёт 115 15 в пользу больших людей малой страны. Между тем, идеал московской женщины тех дней был весьма далёк от спортивной Кристалич. В этом идеале сочетались черты певицы Клавдии Шульженко и киноактрисы Валентины Сировой. Идеал прогуливался по Москве, в туфлях-платформах с ремешками, переплетёнными на щиколотки, и в белых войлочных труакарах. Взгляд этого идеала обещал уцелевшим мужчинам и подрастающему поколению удивительное воплощение каких угодно романтических мечтаний. У нашего поляка, весьма сдержанного в сложных условиях работы за рубежом, В Москве закружилась голова. Однажды на Сретинке он покупал свой дукат, десяток сигарет в маленькой оранжевой патечке, когда все мужики возле табачного киоска повернули головы в одном направлении. Среди кургузов эмок и трофейных лягушек BMW мимо скользил огромный зелёный открытый линкольн. И в нем, на заднем сидении, мечтательная белокурая головка. «Серову в Кремль ебать повезли!» По хмельным басом пояснил кто-то из курящих. «Было ли это Серова? И в Кремль ее везли? И действительно ли для патриотической миссии? Никому не ведомо. Однако наш поляк, Догге ещё выискивал среди московской транспортной шлюпени зелёный Линкольн, всерьёз собираясь в следующий раз прыгнуть на его подножку и вырвать у мечты номер телефончика. Так никогда больше и не увидел и вообще усомнился в реальности того момента на Сретинке у табачного киоска. Не во сне ли привиделось, а потом уже в ложных воспоминаниях переселилось на встретинку. В сценке этой наблюдался ещё один любопытный момент это небрежное за просто упоминание Кремля в контексте московского блядства. Похмельных мырь, конечно, не представлял большинство населения, а только лишь разрозненный, растрёпанный московский мужской клуб. Однако клуб этот был ещё до конца не добит. В нём ещё играли на бильярде, делали ставки на бегах, дули водку и пиво, под сордельки с кислой капустой или напротив, на крахмальных скатертях национале употребляли мрачный коньяк под сёмгу бардатели покатам. Что касается Кремля, то как-то трудно было себе представить, что столь лёгкая и милая красавица направлялась в эту мрачную твердыню. Ещё куда ни шло, если бы под покровом ночи в ранке с кляпом во рту волокли красавицу на поругание. Ведь по слухам, он как раз по ночам там сидит, думает о судьбах мира и прогресс. Проходя как-то в полночь по Софийской набережной, варшавянин не мог оторвать взгляда от Кремлёвского холма. Рубиновые звёзды отчетливо светились и как бы поворачивались под тёмным осенним ветром. Всё, что ниже башенных шатров, было недвижимо и ужасно. Вдруг появился и прополз некий огонь скорее всего это была фара патрульного мотоцикла и всё-таки наш варшавянин содрогнулся трудно было не подумать что это глаз дракона прошёл во мраке кажется никто не заметил как содрогнулся опытный видавший всякое варшавянин набережная была пуста ни души за исключением какого-то юнца притулившегося в десяти шагах подаркой, но он, кажется, тоже не заметил, потому что и сам содрогнулся, когда по кремлёвскому бугру прошёл светящийся глаз. Что за странный юнец? Что он тут делает один? Почему впирился взором в резиденцию главы государства?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 краснея перед каким-то парнем. Чего это он покраснел, этот пацан? Не холодно? Парень, конечно, имел в виду сомнительную одежку пацана. И ветер порусил сатиновую рубашку. Под ней, правда, что-то ещё было надето, однако чтобы там не было надето, всё-таки слабовато для октябрьской ночи. Парень, естественно, не знал, что Это что-то ещё было скрытой мукой пацана. По каким-то непонятным причинам пацан считал, что рубашка у него как раз такая, в какой надлежит прогуливаться юноши конца сороковых годов, а вот это что-то ещё совсем, совсем не из той оперы. Бабушкина фуфайка, растянувшаяся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 ответил он незнакомому парню. Они собрались было уже разойтись, но на секунду задержались, словно хотели запомнить друг друга. Парень в чёрном пальто с поднятым воротником, тёмно-рыжие волосы, светло-серые жёсткие глаза воскетил провинциального пацана. Вот оно, воплощение современной московской молодёжи. Такая уверенность в себе. Наверняка мастер спорта, подумал пацан. Может, подарить свитер этому сопливому романтику? С усмешкой подумал парень. Из Польши он привёз полдюжины толстых свитеров. Однако это будет как-то странно дарить свитер незнакомому пацану. Они разошлись. Пацан дошёл до угла небрежной, неторопливой походкой, боясь, что парень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 о которых признаться, помнил всегда. Помчался, спасаясь от ветра, а временами вдруг как бы сливаясь с ветром, как бы восторженно взлетая к станции Новокузнецкая, к тёплым кишкам метрополитена. Его старший брат погиб в Ленинграде во время блокады. Его отец сидел свой пятнадцатилетний срок в Иркутских лагерях. Его мать только что освободилась из колымских лагерей и осела в Магадан, то есть в том месте, откуда мы начали третий том нашей Градовской саги. Считая себя, однако, представителем молодёжи конца сороковых годов, этот пацан думал не о тех миллионах своих сверстников, что числились там, где положено им было числиться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 промежуточной остановкой на пути в Магадан. До этого он ни разу не выезжал из Казани, там воспевал юношеской душой курбанистоической романтики, не замечая повсеместного убожества, озирал только закатные силуэты башен и крыш, засохшие фонтаны и перекошенные окна прекрасной эпохи. И вдруг попал в большой мир в кружение столичного обихода вот он где город какая уж там казань о которой певец города Владимир майковский не нашёл ничего лучшего сказать как только старая коса стоит казань из москвы он должен был лететь в магадан вместе с маминой покровительницей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 Ночная мгла без содроганий неслышно нанесла удар. Упал за баррикадой зданий зари последний комунар. Вообще вёл себя так, как будто напрочь забыл, кто он такой, как будто никто не может украсть его молодость, как будто ему никогда не приходило в голову Ну, за исключением, может быть, того момента, когда по ночному Кремлю прополз драконий глаз, что этот город до последнего кирпича пронизан жестокостью и ложью. А между тем Москва